Глава, 10 Я во все глаза таращилась на Барбару, Оли и Афину. Мы сидели в том же помещении, ужасно смахивающем на приемную отеля. Точь в точь день сурка. «Простите, что?» На кроваво-красных губах мисс Мэйхио наметилась улыбка, которая, впрочем, тут же исчезла. Обменявшись многозначительными взглядами с коллегами, она отчетливо повторила. «Мы предлагаем вам работу». Я открыла рот и какое-то время сидела, не произнеся ни слова. Но... но ведь наше собеседование прервали. Я даже собиралась позвонить и договориться о новом. Мама, дорогая, что за лепет? Так меня, пожалуй, выгонят, не успев нанять. Афина махнула длинными чёрными когтями. Это лишнее. Ваши заслуги говорят сами за себя. Она обнажила мелкие зубы. «Как скоро вы сможете начать?» Я глотнула принесённой воды. «Неужели это правда?» «Неужели я не сплю?» «Мамочки, мозг отказывался верить в реальность происходящего. Мне действительно предлагают работу репортера? И как же они определили, что я подходящий кандидат?» Я лихорадочно пыталась включить рассудок. Видимо, им достаточно короткой беседы и резюме. Но работать на Афину Мэйхью... Хотя с чего я взяла, что не справлюсь? Владелица богини казалась вполне адекватной. Конечно, я еще не удостаивалась ни одной из ее знаменитых тират. Внезапно сообразив, что молчу, я смутилась. Три пары глаз выжидающе смотрели с другой стороны стола. Ох, не думала, что придется принимать решение в попыхах, но времени на обдумывание не было. Меня поставили перед немедленным выбором. «Да!» — выпалила я, стараясь заглушить внутренний голос, шипящая о подозрительности такой спешки. — С радостью принимаю ваше предложение. И сразу же переговорю со своим редактором. Он вряд ли будет против, если я уволюсь чуть раньше, чем планировала. — Вот и прекрасно! — заключила Афина, поднимаясь с кресла. — Барбара оформит ваш контракт и в кратчайшие сроки отправит для подписи все бумаги. По поводу отпусков и прочих условий работы обращайтесь к ней. Она процокала на шпильках мимо и у двери обернулась. «Для бьюти-редактора богини ваш, скажем так, естественный стиль несколько непривычен», изрекла она, осматривая меня с головы до ног. «Думаю, это даже освежит журнал». Я уже наклонялась за лежащей у стола сумкой, но от ее слов замерла, как громом пораженная. «Какой еще бьюти-редактор? Мне послышалось?» «Простите?» — в полном замешательстве переспросила я. Оля отвёл глаза. На бледных щеках Барбары вспыхнул яркий румянец. «Будете писать статьи о красоте и стиле?» Небрежным тоном пояснила Афина. «Пора уходить от набивших оскомину искусственных пустышек». Её глаза, оттенённые кофейными блёстками, так и буравили меня. «Образ неприхотливой простушки может привлечь более широкую аудиторию». Слова, как ножи, проносились над головой. «Нет, это какая-то ошибка». Моя душа случайно переселилась в чужое тело, вот оно что. Все происходит не со мной. Какой из меня бьюти-репортер? Я же ни черта не смыслила в красоте. То есть я, конечно, как любая женщина, следила за собой. Делала маникюр и педикюр, брила ноги, раз в квартал наведывалась в парикмахерскую, чтобы хоть как-то сдерживать буйные завитушки на голове. Вот, собственно, и все. Я подумала о своем резюме и обращении в журнал я подавала заявку на работу журналиста-аналитика. По крайней мере, мне так казалось. Меня стали одолевать сомнения. Может, я невнимательно прочла описание? Или перепутала вакансию? Да нет же, я всё верно прочла и написала. Ничего не перепутала. Так в чём же дело? У меня была масса идей и планов относительно будущих статей. О работающих матерях в издательском бизнесе. О женщине, совсем недавно ставшей футбольным арбитром. Я хотела писать о читательницах богини для читательниц богини, а не втюхивать им спа-салоны и массажа с камнями. «Прошу прощения», — с нервным смешком выдавила я. Произошла досадная ошибка. Брови Афины сошлись на переносице. «Я здесь по поводу другой вакансии, не бьюти-редактора, а журналиста-аналитика». Пальцы мисс Мэйхью зависли над позолоченной ручкой двери. «Та вакансия уже закрыта». Мелодично произнесла она. «Как это?» – опешила я. «Быть того не может. Я сегодня утром проходила собеседование. Если этот фарс вообще можно назвать собеседованием». Афина поджала губы. «У нас объявился другой претендент с большим опытом работы на местах, так сказать». Происходящее походило на какой-то бредовый сон. Я ждала от Афины объяснений, но она молчала. «Работу отдали кому-то другому?» «Кому, когда успели?» Моё воодушевление по поводу предложения о работе сдулось, как проколотый воздушный шарик. Я крепко сжала ремень сумки. «Простите», — заикаясь, выговорила я. «Мне не совсем понятно, что происходит». Афина смерила меня оценивающим взглядом. «Всё предельно ясно. Вы пришли к нам на собеседование, и мы предлагаем вам работу». «Верно». Упавшим голосом подтвердила я, силясь улыбнуться. «Только это не та работа, ради которой я проходила собеседование». Бровь Афина взлетела вверх. «Вам предлагают место в нашем журнале. Я полагала, вы будете рады». «Да-да, я счастлива получить работу», — затараторила я, собрав остатки самообладания. «Однако это не та должность, которую я хотела». Я откашлялась. «Ведь вы предлагаете мне место репортера в сфере красоты?» «Контракты совершенно одинаковые», — вставила Барбара из угла комнаты. 6 недель ежегодного отпуска плюс праздники. Пенсионный план компании!» Она продолжила перечислять разные льготы, упомянув зарплату, которая на несколько тысяч фунтов превосходила мой доход в вестях Силвернесса. Мисс Мэйхью больше не скрывала своего нетерпения. Я заметила, что она начала постукивать туфлей на убийственной шпильке по натертому до блеска паркету. Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить разбегающиеся мысли. «Вместо того, чтобы писать о несправедливости, придется описывать косметические процедуры с золотой пылью и вагинальное пропаривание?» Внутри все опустилось. Не на это я рассчитывала. Впрочем, разве у меня был выбор? Работы в газетах и журналах днем с огнем не найти». Три другие вакансии, на которые я подала заявки, мне явно не светили. Из двух мест вообще не удосужились ответить, а в третьем ответили вежливым отказом, сообщив, что моя кандидатура им не подходит. Не могла же я существовать без денег, без занятия. К тому же работа под началом Афины Мэйхью, безусловно, украсит мое резюме. Тем не менее, не на такую работу я рассчитывала. Гладкий подбородок Афина заострился. «Извините, мисс Бакстер, я очень занята. Если вы не согласны, уверяю вас, найдётся масса новоиспечённых журналистов, которые с радостью займут это место». Я облизнула губы, стараясь успокоиться. «Боюсь, я не слишком хорошо разбираюсь в индустрии красоты», призналась я, выигрывая время. «Я не сомневаюсь», отозвалась Афина, разглядывая мою шевелюру. «Но это не важно». «Вам помогут коллеги. Научитесь по ходу дела». Она всё сильнее раздражалась. «Кроме того, нас консультирует одна из лучших дерматологов в стране. Мисс Юзи Колдервуд». Перед глазами возник образ Юзи Колдервуд с её советами по уходу за кожей. Эту стильную, уверенную в себе деловую брюнетку постоянно приглашали на телевизионные шоу поговорить о трендах по омоложению и последних открытиях в дерматологии. Затем я увидела себя, без работы, едва сводящие концы с концами, чтобы выплатить ипотеку и прокормить нас Харли. Мрачные видения заполонили сознание и не желали отпускать. Если я откажусь, то сильно об этом пожалею, как, впрочем, и мой менеджер в банке. А если соглашусь, смогу ли быстро поднаторить в вопросах красоты и стиля? Видимо, придется. Положение безвыходное. Привлекала меня такая работа? Нет. Однако должности, на которую я претендовала изначально, больше не было. Она досталась кому-то другому. Мои надежды не оправдались. Но имела ли я право отказаться? Другого шанса могло не быть. Я вообще могла не найти работу журналиста. От одной мысли, что придется вернуться в рекламное агентство, вроде того, где я работала раньше, просто мутило. Я бы этого не пережила. Моя бедная психика тоже. Выжидающие лица Афины, Барбары и Оли вывели меня из транса. «Я согласна», — выпалила я, не давая себе возможности передумать. «Принимаю ваше предложение. Спасибо». Афина хлопнула в ладоши. «Прекрасно», — промурлыкала она. Покидая розово-золотые офисы, я так погрузилась в раздумья о передряге, в которую угодила, что не заметила жалостливых взглядов своих новых коллег.